эпилог. Энтони. Вы не представляете, насколько мне повезло с этой квартирой. Половина команды метила сюда. Но я договорился с менеджером, и она дала агенту только мой номер. Чуточку обаяния и вуаля. Ноль расхаживает по гостиной и улыбается. или закрепили за клубом еще до окончания школы. Но он все равно должен был участвовать в драфте. С ним связался менеджер и поговорил с ним о контракте. И буквально несколько часов назад Ноэль его подписал. Теперь он будет играть за Эдмонских росомах в западной хоккейной лиге. Это был первый сюрприз, который ожидал нас, когда мы приехали. Вторым сюрпризом была квартира в Вест Медлорг Парк. Квартира небольшая, но довольно просторная. Две отдельные спальни и два санузла. В стоимость аренды входит одно место в подземном паркинге. Место для еще одного автомобиля придется снимать на уличной парковке а ведь у нас есть еще танк, который мы со временем хотим сюда перевести. Мы что-нибудь придумаем Вода включена в стоимость аренды поясняет ноль За электричество будем платить интернет я уже подключил Мы стоим в центре гостиной посреди горы коробок и улыбаемся друг другу как ненормальные просто фантастика. Окна гостиной выходят на ухоженный двор с детской площадкой. Дверь одной из ванных комнат открывается, и оттуда выходит мама Ноэля и Эйв. Ее буйные темные кудри подпрыгивают, на запястьях гремят десятки браслетов, когда она пальцем указывает на дверь ванной за своей спиной. Я положила презервативы в шкафчик. Будьте разумными, детками, ладно? Мы с Ноэлем прыскаем, а Эйви устало опускает плечи. Мама! Но мисс Ли Стронг, наконец-то я вспомнил ее девичью фамилию, непринужденно прохаживаться вдоль комнаты. «Сегодня мы ужинаем в одном ресторанчике в Оливере, недалеко от моего дома, запеканка с брокколи». Она подмигивает Эйв. «Просто вкуснятина». «Хорошо», — соглашается Эйв. «А завтра мы поедем к бабушке, а затем на кампус, в университет Энтони». «Так здорово!» Миссис Ли Стронг с энтузиазмом хлопает в ладони. «Мои детки наконец-то здесь». Ноль уносит одну из своих коробок в спальню, которую выбрал. Затем возвращается к нам и тихо бормочет, чтобы его мама его не услышала. «Хорошо, что спальни находятся далеко друг от друга, иначе я могу получить психологическую травму, если услышу, как моя сестра и лучший друг занимаются сексом». Эйв грубо пихает его в плечо. «Надеюсь, мы тоже ничего подобного слышать не будем». Он широко улыбается и пожимает плечами. Как знать? Несколько часов спустя после того, как мы поужинали в маленьком тихом ресторанчике в Оливере, где играет музыка инди, все улыбаются и сидят с утра до самого вечера. И вернулись обратно мы с Эйф, решаем подняться на крышу, но или ходят в свою спальню, чтобы разобрать вещи и включает громко музыку. Наша квартира находится на самом последнем этаже многоквартирного дома. Мы выходим на площадку и спустя один лестничный пролет открываем дверь на крышу. «Как красиво!» — говорит Эйв, глядя по сторонам. Перед нами открыта лучшая часть города. В вечернем воздухе гуляют звуки машины, голоса тысячи людей, находящихся под нами. С каждой минутой на улице становится темнее, и город начинает сверкать огнями. Эдмонтон — один из самых холодных городов в Северной Америке. Лето довольно короткое, зима длинная и снежная. Я вырос в Антарио, а Эйви — девочка из маленького городка, находящегося рядом с границей Аляски. Нам холод не страшен. «Я могу принести сюда телескоп», — мечтательно говорю я, прохаживаясь по крыше. Эйв с энтузиазмом кивает. Внезапно дверь на крышу резко распахивается, и с лестничного пролета едва ли не вылезает Ноэль. Он с подозрением смотрит на нас. «Ни за что», — заявляет он. Мы с непонимающими лицами таращимся на него. «Ты о чем, спрашиваю я. Ноэль молча проходит мимо нас к выступу и опирается на перила, посмотрев вниз. Затем, развернувшись, он снова окидывает нас не совсем понятным взглядом. «Ты можешь приносить эту свою штуку сюда», – обращается он ко мне. «Телескоп», – поправляет Эйв. «Да, да», – отмахивается Ноэль, – «но это место мое, ясно?» «Что?» – Эйв скрещивает руки. «Ты серьезно? Сюда может подняться кто угодно!» «Но никто не поднимается», — отвечает ей брат, встав в точно такую же позу. «Сейчас близнецы как никогда являются точной копией друг друга. Я наблюдал за этой крышей несколько дней. Хмыкнув, я качаю головой. Не в моем характере спорить, но Эйв настроена воинственно. Ты запрещаешь нам выходить на крышу?» «Нет», — качает головой Ноэль. Я запрещаю вам делать это слишком часто и считать это место своим. Оно мое. Ты как ребенок, вздыхает Эйв. Ноэль пожимает плечами снова, взглянув вниз. Когда я сюда переехал, то обнаружил небольшую слабость к крышам. Серьезно, я часто на них торчу. Ладно, сдается Эйв. Все равно тебе дома не будет чаще, чем нас. Ноэль упорно качает головой. Это не аргумент. Эйв приподнимает руки. «Ладно, ладно, о господи, это твоя крыша, доволен?» Я смеюсь над их небольшой перепалкой. «Мы с Эйв возвращаемся в квартиру и заходим в нашу комнату, где нам предстоит провести, боже, я надеюсь, очень много времени. Разберем вещи завтра», — предлагает она. Я охотно киваю закрыв дверь, снимаю с себя футболку. «Иди сюда». Эйв заливается смехом, когда я хватаю ее за талию, забрасываю на плечо и несу к кровати. «Мы падаем на мягкий матрас и все еще, смеясь, смотрим в потолок. «Нужно будет купить неоновые стикеры, как в твоей старой спальне», — говорит Эйв. «Я поворачиваю голову и улыбаюсь ей». «Точно. Тогда над нами будет два неба». «Два неба и космос», — добавляет Эйв. «Подтянувшись, я оставляю на ее губах легкий поцелуй и закрываю глаза. Ее дыхание на моих губах, рука в моей руке». «У меня есть все, что нужно, а впереди целая жизнь и космос, секреты которого так и не терпится постичь». Конец книги. Читала Анна Басс.